Глава девятнадцатая Вульф, сидевший за письменным столом, оставил кофейную чашку и посмотрел на экс-председателя объединенной комиссии по вопросам плагиата. «Применяемый мною метод, мистер Харви, — сухо сказал он, — нравится мне больше. После того, как я закончу, можете задавать мне вопросы, если вы сочтете, что я не ответил на них». Он взглянул направо и налево. Конечно, я мог бы назвать виновника и сообщить вам о наличии у меня достаточных доказательств, чтобы осудить его. Но хотя тем самым я выполнил бы свою задачу, это не удовлетворило бы ваше любопытство». Мортим Рошин занимал кресло, обитое красной кожей. Члены комиссии и секретарь располагались в шести желтых креслах перед столом Вульфа. В переднем ряду, ближе всех ко мне, сидела эми Вин, а дальше Филипп Харвей и кора Баллард. Во втором ряду расположились Рубен Имхов, Томас Декстер и Джеральд Кнап – все издатели. Места вокруг Большого Глобуса заняли Дол Боннер, Селли Корбитт, Сол Пензер, Фред Даркин и Ори Кеттер. Отдельно от всех у моего стола сидела Алиса Портер, спокойно попивавшая «Ситро».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 Однако уже на следующий день, когда стало известно об убийстве Саймона Джекобса, он приобрел несколько большее значение. Стал еще более значителен после убийства Джейна Гильви и оказался исключительно важным, когда был убит и Кеннет Рейнерт, а Алиса Портер все еще оставалась живой. Она оказалась в центре нашего внимания, однако я продолжал сомневаться, что нашел того, кого искал ибо не верил, что мисс Портер изобрела определенный стиль в рассказе «Только любовь» для иска Кэлен имитировала его в «Все мое твое» в качестве основы претензии Саймона Джекобса к Ричарду Экклзу, еще раз повторила тот же стиль в «На земле, не на небесах» для иска Джейн Агильви к Марджери Липпин,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 Все они сейчас здесь, и я хочу представить их вам. Вы можете повернуть голову Все повернулись. Впереди слева мисс Теодолинда Боннер, а за ней мисс Селли Корбит. Позади слева мистер Сол Пензер, рядом мистер Фред Даркин, а слева мистер Ори Кеттер.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 Внешне они совершенно различные, но обе таковы, что заставляют посматривать на них, а вдобавок ко всему они еще и хорошие оперативницы. Селли встала на место Ори, устала Вольфа, взглянула на него и, получив кивок, повернулась к аудитории. ей имела такое же поручение, как и мистер Кеттер», — сообщила она, — «но вместо Саймона Джекобса должна была заняться Джейн Агильви».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 Примерно через полчаса они вернулись в дом, потому что в келье не работала электрическая печка. Прошли в комнату Джейн и пробыли там часа три или даже больше. Миссис Агильви неизвестна фамилия объекта, и она никогда больше ее не видела. По некоторым другим данным, она полагает, что объект приходил к ее дочери в феврале 1957 года.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 Двое или трое из них посоветовали мне навести справки в ресторане на 52-й улице, где Рейнерт часто завтракал, а иногда и обедал. И только тут мне удалось что-то узнать. Один из официантов, обслуживающих столик, за которым обычно сидел Рейнерт, сказал, что, как ему кажется, объект однажды завтракал здесь с Рейнертом и раз обедал.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 Я должен предварительно объяснить комиссии, что задание мистера Пензера носило иной характер. Для его выполнения требовалось незаконно проникнуть в частную квартиру. Да, Сол. Вчера вечером начал Сол, стоя лицом к Олесе Портер. В соответствии с полученными мною инструкциями, в 10 часов 20 минут я приехал к дому Олесы Портер около Кармела.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 Однако по какой-то причине решила использовать то, что было ей написано в стиле «Б». «Ну а что еще вы нашли, Сол?» «В доме я ничего больше не обнаружил», — продолжал Сол, не сводя глаз с Алисой Портер. Ее машина стояла у дома, так как она сама уехала в Нью-Йорк с мистером Годвином в его машине.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 Однако я оказался на чеку и схватил ее за правую руку чуточку раньше, чем Сол успел сделать это же с ее левой рукой. Хотя ей удалось все царапнуть мисс Вин по лицу. Филипп Харвей, сидевший справа от Вин, тоже попытался вмешаться, но Рубен Эмхофф вскочил и наклонился над Вин, чтобы защитить ее. Алиса Портер хотела было вырваться из наших рук, но мы прижали ее к столу Вульфа, и она перестала сопротивляться.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 Вчера он потратил целый день на то, чтобы сочинить и перепечатать якобы обнаруженную им рукопись, поскольку я не исключал возможности, что вы потребуете показать ее вам. «В таком случае все это ложь. Во всяком случае, вы тоже причастны к этому». Вольф покачал головой. «Нет, если под этим вы имеете в виду сговор с мисс Свинт с целью возложить на вас вину за преступление совершенные ею».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 Мортимер Ошин схватил свой пустой бокал, подбежал к столику с вином, налил себе тройную порцию коньяка, сделал глоток и вернулся на свое место. «Вы знали об этом уже в первый же день», — едва слышным голосом заговорила Эми Винн, обращаясь к Ульфу. «В первый же наш визит к вам, да?» «Нет, мадам, у меня даже и подозрений не было. Я же не хиромант». «Когда же вы узнали?» — словно в трансе продолжала вин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 Все присутствующие, не отрываясь, смотрели на нее, и неудивительно, по ее тону и выражению ее лица можно было подумать, что Вульф читает лекцию о технике творчества писателей, и ей очень хочется все запомнить. Я сомневаюсь, хотя это, пожалуй, было несколько неосмотрительно. В конце концов, кому могло прийти в голову их сравнивать?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 «Мне следовало бы сказать ей, что я не заплачу ей ни цента, и пусть только она попробует заставить меня сделать это». «Но я перепугалась и уступила ей. Разве это не ошибка?» «Ну, если и ошибка, то не грубая», — возразил Ульф. «К тому же вы оказались в ее власти, особенно после того, как была обнаружена ее рукопись в архиве фирмы, издававшей ваш роман». «Но эту рукопись подбросила туда я, что тоже было ошибкой». «Я не хотела делать этого, но она пригрозила мне, что в противном случае расскажет все о претензии к Элен Стюрдиванд, что, несомненно, разоблачит и остальное». Она сказала мне «Боже мой!» – простонал Рубен Имхов и схватил ее за руку. «Эми, взгляните на меня! Черт возьми, взгляните же на меня! Вы положили рукопись в ту папку? Вы делаете мне больно! Посмотрите на меня! Вы сделали это!»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 И я никогда еще не видел лучшей игры, чем ваши. Я имею в виду и первый ваш визит ко мне вместе с членами комиссии две недели назад, когда я довольно подробно расспрашивал вас. И второе посещение, когда мистер Ошин выступил с предложением о Саймоне Джекобсе и попросил вас внести вашу долю в 10 тысяч долларов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 Она направилась было к выходу. «Мне нужно закончить кое-что до того, как...» «Мне нужно сделать кое-что до того, как...» «Мне нужно сделать кое-что...» «Нет, она действительно была невероятна. Я сидел, словно приклеенный к креслу. Я вовсе не утверждаю, что если бы в данный момент мы были втроем, Вульф, она и я, Вин ушла бы. Однако сейчас я даже не пошевелился». Она неторопливо прошла мимо Харви, Коры Баллард и Мортимера ошина Но лишь в нескольких шагах от двери, обнаружив, что выход ей преградили Сол, Фред и Орри, повернулась и взглянула на Вульфа. Лишь только взглянула, не говоря ни слова и морща нос. «Вызови, мистера Кремера Арчи!» – распорядился Вульф. Я снял трубку телефона. Кора Баллард снова простонала, но сейчас уже громче, чем раньше. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.